Глава 11 Зачистка. Стоит отдать должное. Противник в этот раз был куда менее опытный, но зато многочисленный и упрямый. Наступающие на нас мятежные части не отличались особыми умениями. Их командиры не проявили каких-то удивительных тактических схем, они просто пёрли на нас. Но всё же я оценил, с каким упорством, с каким отчаянием они пытаются держать вверх. Даже сильно повреждённый вражеский мех, не способный передвигаться, потерявший нижнюю конечность и рухнувший на землю, продолжал вести огонь ровно до того момента, пока залп одного из наших воителей окончательно не ставил на нём крест. Что касается остальных, то их было много. Настолько, что даже несмотря на наш бешеный огонь, первая волна смогла добраться до наших позиций. И что поразило меня до глубины души, вступила в рукопашную схватку Это были мехи, у которых для этого ничего не было, у которых единственным оружием в ближнем бою был в лучшем случае манипулятор на одной из рук и, собственно, вес самих мехов. Как бы там ни было, парочку наших боевых роботов они смогли свалить, при этом потеряв минимум троих своих. Наше преимущество было более чем очевидно, но противник не хотел его признавать, продолжал наступать, невзирая на потери. Мне не оставалось ничего другого, как приказать своим отступить и вызвать резерв, без которого я надеялся обойтись. Не получилось. Вражеский мех был покорёжен и побит множеством попаданий. Броня на правом его плече оплавилась, стекала на торс, одной из орудий на руке было повреждено. Но мех был в строю, а его воитель уверенно ввёл машину вперёд на меня. Судя по всему, единственное оружие, которое осталось у противника — лазеры высокой мощности, предназначенные для работы на короткой дистанции. И именно их враг сейчас применил. Для моего «Волка» они пока не представляли опасности. Вражеский мяг был слишком далеко, так что в лучшем случае несколько лучей, ударивших в грудь моего робота, лишь немного нагрели броню, да и то несущественно. Однако если упустить ситуацию, дать противнику подойти ближе, Его лазеры могут стать для меня серьёзной проблемой. Пока рядом не было других целей, представляющих непосредственную опасность, я сосредоточился на этом мехе. Первый выстрел из гаусс-пушки оторвал на вражеской машине руку, заставил меха развернуться и чуть ли не опрокинул его. Но пилот умудрился сохранить равновесие. Его машина, перетоптавшись на месте, вновь развернулась ко мне и направилась вперёд. «Смерть диктатору! Долой тиранию!» Услышал я истошный вопль на открытом канале, и почему-то не сомневался, что это именно мой противник. Я навел на него пульсар и нажал на гашетку. Яркие лучи сорвались с трубов излучателей и полетели к меху врага, угодив ему в торс. Броня в него не выдержала, начала медленно стекать вниз. Довольно многое упало на колено меха, когда он как раз шагнул вперёд. В силу потери массы и перераспределения центра тяжести вражеский воитель вынужден был остановить своего меха. Точнее, не мог продолжить движение, так как мех отклонился назад. Но тут снова воитель удивил меня своими талантами. Всего за несколько секунд он справился с проблемой. Его мех чуть подался вперёд, будто собираясь бежать спринт, и... Вот тут случилась неприятность. Для него, естественно. Разгорячённая броня, стекавшая с торса, попав на колено меха, начала остывать. И, как понимаю, то ли повредила сустав, то ли забила там всё свободное место, не давая ноге распрямиться. Даже на мостике своего волка, несмотря на сражение, идущее вокруг, я услышал отвратительный скрежет, с которым вражеский мех пытался распрямить свою ногу. Всё же ему это удалось, но нога так и не разогнулась до конца. Теперь вражеский мех шёл прихрамывая, качаясь из стороны в сторону. Я же скосил глаза на показатели температуры. Чёрт, слишком много стрелял, слишком жарко. Если там ещё один залп, температура подскочит до совсем уж неприличных высот. И хрен бы с ним, но... Я в центре сражения. Если случится что-то непредвиденное, я буду совершенно беззащитен, не смогу воспользоваться оружием. Ведь следующий залп будет означать аварийное отключение моего меха из-за перегрева. Но проблема вон уже идёт ко мне, и она уже достаточно близко. Если буду тянуть, противник подберётся ко мне и даст залпы своих лазеров ближнего действия. А урона от них на короткой дистанции будет более чем достаточный. К этому моменту и к моему облегчению тихо пискнул сигнал оповещения. Гаусс-пушка готова к стрельбе. Вовремя. Я выстрелил практически сразу, и снаряд угодил в ногу вражеского меха. Но не ту, где броня заблокировала колено, а в другую, так сказать, здоровую. Расчёт оказался правильным. Огромная болванка, выпущенная Гао с орудием, смогла проломить броню, повредить внутренние механизмы. Я видел, как подогнулась на Гао меха противника, как его перекосило. Его воитель вновь показал своё мастерство, удержал машину в вертикальном положении, но дальше всё же совершил ошибку. Попытался сделать шаг вперёд, то ли забыв о проблеме с коленом, то ли же банально рассчитывая на свою удачу. Как бы там ни было, а мех его в этот раз не устоял. И будто огромная статуя, которую тросами стаскивает с постамента толпа, провернулся вокруг собственной оси и начал заваливаться. Миг, и многотонная машина с грохотом рухнула на землю. Вся с этим покончено Больше опасности он не представляет. Я же двинул своего волка к следующему противнику. Как вдруг? Лежащий на земле мех ударил по мне своими лазерами. Луч прошёл по торсу, по ноге моего волка. Сообщения о повреждениях тут же посыпались одно за другим. У меня была повреждена гаусс-пушка. Броня в правой части торса теперь отсутствовала. Часть механизма в правой же ноге повреждена. Клянусь, я не собирался добивать врага. Более того, он заслужил моё уважение своими умениями и отчаянной безбашенностью. Но сейчас... Он прекрасно понял, что его не добили, не уничтожили только из благородства. Настоящее сражение — не арена. Если враг представляет опасность, если может сообщить своим нечто важное, угрожающее оппонентам, его уничтожат без колебаний. И если уж твой мех рухнул, у тебя нет шансов его поднять, то сиди и не рыпайся. Тебе проявили благородство, на тобой сжалились и не убили. Ну так играй по правилам. Либо катапультируйся, либо сидишь и окончания боя, когда тебя либо выковыривают свои, либо возьмут в плен чужие. Во всяком случае, у меня была такая логика. — Нет, конечно, даже в таком положении можно нанести врагу поражение. Но то, что сейчас сделал этот ублюдок, — пакость, не более того. Уничтожить меня он не мог, но подгадил от души. И естественно, что внутри меня вскипела такая злость, что я мгновенно развернул волка, направился к лежащему вражескому меху и попросту раздавил ему мостик своей ногой. Боитель, правда, сообразив, что происходит, успел катапультироваться. Если выживет, заплатит за свою подлость. Меж тем бой затихал. Даже упорной атакой большое количество мехов не помогла, противник проигрывал. Он понёс огромные потери и продолжал их нести. Хватило, конечно, потери у нас, однако соотношение сил было на нашей стороне. Причём оно было лучше, чем в начале боя. Я успел схватиться с ещё одним вражеским мехом, а затем на всех каналах мятежники начали верещать о том, что готовы сдаться. Когда они прекратили огонь, со мной на связь вышел сам бывший министр. Забавно, как он изменился всего за несколько часов. От гордеца, пытающегося меня сжечь взглядом, не осталось ничего. Теперь с экрана на меня смотрел дряхлый, усталый старик, который будто бы потерял всё, что имел, что смог собрать за свою долгую жизнь. Собственно, именно так и было. «Я прошу вас остановить бой. Признаю вашу победу». «И пришёл об одном. Поздно просить. Вы помните моё предложение? Помните, что я обещал сделать?» Старик вздрогнул и с ненавистью поглядел на меня. «Будь ты в Я же лишь усмехнулся. Хотя было множество прошений высокопоставленных чиновников и глав древних родов, причём не только графства, но и за его пределами, я не собирался менять своё решение. Бывший министр получил сполна, ровно как и его семья. Сам министр был лишён всех титулов и привилегий, гражданства империи и отправился в изгнание. Что касается его семейства, не больше родовитого клана. Не было у них имущества, денег, собственности. И не стал их лишать гражданства и отправлять вслед за головой в изгнание. Более того, объявил, что за проступок своего родственника они наказание уже понесли. И теперь, если желают вернуть часть или вовсе всё то, что у них было, то следует это заслужить. В принципе, я был уверен, что мои слова не произвели впечатление, и все родичи бывшего министра были чрезвычайно злы на меня. Что ж, если кто из них прислушается и будет верно служить мне и графству, будут сполна вознаграждены. Ну а если будет намечаться какая-то смута, то я знаю, с кого можно будет начинать. Они у меня будут теперь вечными козлами отпущения и первыми в очереди в случае заговоров. Что касается воителей, которых министр подбил на мятеж, то все они отправились в ряды падших, за исключением двух. Один из них был тем самым засранцем, что подло ударил по мне. Второй — уже когда они сдались, этот ублюдок выхватил припрятанный лазер и убил одного из моих людей. Оба эти недоразумения сейчас болтались в петлях, повешенные в прямом эфире. После расправы над мятежниками, точнее, после сражения с войсками министра, ничего не закончилось. Остальные мятежники, которые обитали в тюремных камерах, продолжали вещать и тем самым пополняли соседние камеры новыми обитателями. Заговор министра оказался обширным. Он смог завербовать множество благородных, воителей, чиновников и даже простой лёд, который по большей части поддерживал деньгами или шпионил. Часть из заговорщиков я казнил, часть продолжал держать за решёткой. И при этом по всем новостным каналам, во всех ток-шоу не забывали эту тему обсудить и всячески меня блить грязью. Такое впечатление, что это не я законный правитель. Заговорщиков наказываю, а будто какой-нибудь тиран, хватаю кого попало и творю беззаконие. Впрочем, что творится в средствах массовой информации, я понимал. Дело в том, что большинство каналов, шоу, журналистов так или иначе спонсируется знатью или даже им принадлежит прикормленные журналисты подняли вой, и дальше его подхватили, принялись раздувать и перевирать. Уж даже не знаю, какая цель была у всего этого — заставить меня отступиться, успокоиться, настроить против меня большинство граждан, или всё вместе, кто ж знает. Но как бы там ни было, а никуда отступать я не собирался. И даже более того, раз уж вылезла такая проблема, что СМИ мне не принадлежат, уж тем более не являются независимыми, работают на конкретных людей, то её надо решать. я начал. Собственно, у Рокорана на каждого значимого лорда имелась компрометирующая информация. У кого-то были мелкие грешки, но всё же в разрезе того, что они станут общеизвестными, это приведёт к серьёзному удару по репутации. На кого-то компромата было больше, причём такого, что если всё обнародовать, то бедолагу придётся защищать от праведного людского гнева. У кого-то было в пушку, кто-то нагло крал государственные деньги. Короче говоря, каждого из тех, кто мне противостоял, можно было так или иначе прижать. И что самое забавное, в такой войне они мне противопоставить ничего не могли, в отличие от оппонентов. В моём шкафу скелетов-то не было. Впрочем, я не был столь наивен и понимал, что если скелетов нет, то их можно придумать. А доказательства? Хм. Если вылетишь от дерьма на человека, то пусть попробует отмыться. Но справедливо это было, или же наглой вране уже вторично. Главное, что люди запомнят, в чём его обвинили, и будут постоянно ему это припоминать. А раз так, то я решил начать с тех, кто этот ушат вылить может. С каналов и журналистов, а точнее с их хозяев. Первым пострадал Виконт Лемер, хитрый и пронерливый тип, состояние которого было таковым, что, по слухам, он легко мог бы содержать всё моё баронство. Лимер был скользким и подлым, запустил свои щупальца везде, где только мог. Так что и начинать я решил именно с него. Часть тех, кто мне сейчас противостоит, находится на крючке у Лимера. И стоит только крючок убрать, как эти люди мгновенно перейдут на мою сторону. Ну или, по крайней мере, перестанут мне гадить, что уже неплохо. Едва я только начал свою операцию, едва только за Лимером явились мои люди и арестовали его, тут же поднялся крик. Ох, как меня только не называли. И тираном, и диктатором, и террористом. Вопили все, кто только мог, о том, какой я негодяй. Но я и мои люди, сжав зубы, терпели. Терпели ровно до того момента, пока все делишки лимера не начали всплывать наружу. рукаран в этом помог. О, что тут началось? Обо мне мгновенно забыли. Большинство дворян находились в глубочайшем шоке. Ведь казалось что друг и союзник копал под них. Одного хотел кинуть, забрав всё, на другого набрал компромат и хотел сделать своей послушной марионеткой. Третий выяснил, что все его проблемы были результатом деятельности Лимера. Ох, и понеслось же по всем каналам. Информации было так много, она была настолько сенсационной, что последующие мои действия и действия моих людей прошли мимо широкой публики. Очень даже зря, ведь в результате я получил под контроль несколько популярных газет и пару каналов. Смог вскрыть кубышки парочки наглых дворян, кравших из казны. И теперь получил инструменты для работы с журналистской братьей. Уже через неделю ставшие моими каналы, понятное дело, что через третьих лиц, начали вещать так, как мне было нужно. Появились программы, в которых проводились расследования деятельности чиновников и дворян. Рукаран щедро поставлял материал для этих шоу, и они с бешеными темпами набирали популярность. Несколько выпусков, и полиция получила доказательства о преступной деятельности тех, кого пыталась закрыть на протяжении нескольких лет. Одно шоу, и часть чиновников написали заявление по-собственному. Небольшое журналистское расследование, и полетели головы всяких свадебных генералов, раскрадывающих графство. Я мог быть доволен собой, ведь так использовать ситуацию, перевернуть всё в свою сторону ещё надо уметь. Я смог. Хотя, надо признать, действовал по наитию, и мне просто повезло. С другой стороны, именно в таких ситуациях многие правители лишаются своих тронов. Но тут всё получилось иначе. Я смог перенаправить волну народного негодования прочь от себя, нацелил на тех, кто эту волну и поднял. В течение нескольких месяцев, с момента, как я стал наместником, в графстве всё очень сильно поменялось. Причём даже то, с чем ничего не мог поделать мой отец. Забавно, но за то, что я навёл порядок в графстве, расправился со многими чванливыми дворянами, смог найти право на чиновников-взяточников, простой народ меня просто обожал. А уж как я расправился с мятежниками, им понравилось ещё больше. Даже фильмы об этом начали снимать. Не знаю, кто первым подал эту идею, но в одном из фильмов, в котором речь шла об освобождении туманности Лемар, очень большой упор делался на сражении за Железную. И та история так людям понравилась, что мне придумали прозвище «Лорд с Железной». Чуть позже вышел ещё один фильм о том, как я разбирался с мятежниками уже в графстве. Актёр, сыгравший меня, на мой взгляд, отлично справился со своей задачей. Показал меня непоколебимым, жестким, бескомпромиссным. И даже где-то жестоким. После выхода фильма мое прозвище преобразилось, приняв новый вид. Теперь меня называли «Железным лордом». Что ж, я и не против. Мне это даже по-своему льстило.